Глава первая. Возвращение к Андреевскому кресту. Прошло 20 лет, прежде чем я вернулся к непокорному каменному саркофагу. Много чего произошло за это время, и с нами, и со страной. Все менялось. К власти пришел другой президент, и нам, профессиональным вымогателям, стало неуютно. Краснополянинские прочухали тему первыми — и принялись тем или иным способом вкладывать деньги в торговые сети, спортклубы и заводы, мы, окраинские, момент упустили. И не в малой мере по вине не вовремя увлекшегося наркотиками шефа. На какие-то полгода-год бывший тренер выпал из жизни, а группировка едва не развалилась. Слишком много оказалось завязано на личные связи и договоренности лидера. Кто-то вроде совы смотрящего за крупнейшим в городе овощным рынком, стал потихоньку стягивать кусок одеяла на себя. Другие, вроде моего коленка потянулись под крыло блатных. Отгремело две войны за городские казино и горные клубы. А потом дядьки в Москве взяли и разом навели мир и порядок, повсеместно запретили азартные игры. Ну, кроме специальных зон, конечно. Только где они, эти зоны? Рядом с нашим городом им места не нашлось, а в других местах свои толпы голодных пацанов имелись. Потом сначала один-два, а дальше и все сразу коммерсанты и барыги отказались платить дань. Бояться перестали. Маски-шоу стали приезжать вперед скорой, только позвони. Госбезопасность восстала из пепла, а с ней прицепом и милиция. Все-таки у нас не столица, Раствориться во тьме, спрятаться от пристального внимания органов не получится. Силовые акции против борзых барык стали караться быстро и пугающе эффективно. Наше влияние еще сохранялось в тех видах относительно честного зарабатывания денег, которые и так были на грани дозволенного. Валютные операции, рабочие силы Средней Азии, торговля оружием и конструкторами, собранными из запчастей в гаражах импортными машинами. Требовалось что-то серьезное и постоянное. Бригады, как акулы, рванули по закаулкам Никому прежде не нужны автобазы, строительные тресты, и малюсенькие заводики меняли хозяев. На пустырях, как грибы после дождя, вырастали ангары огромных гипермаркетов. Мы с Михой и Саней сначала ринулись в шоу-бизнес. В смысле, решили клуб ночной построить. Типа, чтоб вечером там шансон вживую играли, А ночью танцы, шманцы, обжиманцы. Думаете просто, не имея за душой ни копья денег. Только связи, кое-какую известность в узких кругах и огромное желание. Ведь что такое ночной клуб? Ну, это вроде таверны, что работает только с вечера до утра, и куда люди ходят пить водку и танцевать. Деньги, ну да. Первое время, пока заведений таких в городе было мало, едва ли больше десятка, так и деньги. Бывало, поначалу в удачную ночь, и по паре штук баксов с кассы снимали. Потом стало похуже. Но деньги не главное. И девчонки, охотно крутящие попками на танцполе, тоже. К моменту, как клуб наш... Как назвали? Хм, так это брат мой Егор подсказал. Да-да, вон тех бесенят, с зелеными глазами родной дед. Мы-то с братвой себе головы поломали, чтобы этакое выдумать, Чего бы на вывеске намалевать, чтоб сразу понимали, здесь отдыхают уважаемые бандиты и вымогатели. Кучу слов перебрали, а братан пожал плечами, да и выдал. Тортуга. Был, мол, такой остров в теплых морях, на котором морские разбойники добычу сбыть могли и корабли починить. Да это вы и сами знаете. Так вот. К тому моменту, как Тортуга в первый раз открыла двери перед посетителями, Мы такого натворили, что меня убить пытались пару раз. Гранату в нас кидали, из обреза стреляли. Кусок свинца мне прямо под левую ключицу вошел. Едва-едва легкое не зацепил. Я выстрелил, помню, а потом тьма. Очнулся уже в больничке. Глаза открываю, а надо мной ангел склонился. Так вот я со своей Наташкой познакомился. А пока здание клуба строили... Среди строителей знакомство завел. Оказалось, всем нужна дешевая и покорная рабочая сила. У нас же, на нашем овощном рынке, сил этой было сколько угодно. Мы с бывшим соседом моим, я в третьем подъезде с родителями жил, он в пятом, со смотрящим Олегом Саввой, бригады формировали и по площадкам развозили. Потом я кому надо сигналил, чтоб именно эти стройки, Под облавой миграционной службы не попали. Замзду, конечно. Менты тоже любят покушать и на хороших тачках ездить. Как клуб заработал, стали мы в нашем криминальном мире известными людьми. Поднялись, так сказать, над остальными. У шефа, бывшего тренера дяди Вовы, таких, как наша бригад десятка три, точно было, а клуб только у нас. Понты внучки. Все в среде хулиганов держалось на понтах. Билет в заведение совсем недорого стоил. Но войти бесплатно — это статус, это известность и уважение, это понты. от кого зависело, пускать или нет? От нас. Вот пришел этакий крутой пацанчик с кодлой своей, с девками, а ему суровый бык на входе рычит, типа «касса там». У пацанчика деньги из всех карманов лезут, он может и заплатить. Но ведь его уважать меньше станут, если он в очередь с другими страждущими зрелищ встанет. Потому он зовет меня или коленка, и, в виде одолжения, просится. Потом, спустя какое-то время, я с него ответную услугу попрошу, и отказать не посмеет. Так-то вот. Сашку такая известность нравилась. Он молодых шакалов по кварталам насобирал и дрессировал. А мне после двух месяцев в больничке шоу-бизнес этот поперек горла встал. Я парнишку управляющим поставил. Костю Майера. Да-да, дядю Костю. Он немец, у него порядок в крови. Но душой-то русский. Он было в свою Дойчлендию жить переехал. Год там прокантовался и вернулся. Не могу, говорит. Скучно, аж зубы ломит. Приторно там и не по-человечье. В гости приходит, будто шнапса приносят. Домой идут, Остатки спиртного с собой носят. Костя в клубе рулил, а я к строителям все больше прикипал. В строительном управлении одном, даже начальником, по общим вопросам заделался. Таджиков выпасал, короче. Так это давно уже была частная контора. Директор Олег Федорович с главным инженером Андреем Палычем в свое время подсуетились, приватизировали, а название старое осталось — Су-300, бляха от ремня. Раз — в светлый для каждого строителя праздник, во второе воскресенье августа. Федорович с Палычем меня в оборот взяли. Уговаривать стали учиться. В институт строительный поступить. Директор уже не молодой был, за шестьдесят. Говорил, мол, помру, кому все достанется. Дочка его давно замужем, в столице обитает. Внукам только бабло от деда надо. Помрет, мигом долю его в фирме продадут, заморачиваться не будут» они, мол, с Палычем кровью и потом через разруху перестройки проползли, дело развивали. Тогда вот смену свою во мне разглядели. Я подумал, с Натой посоветовался и пошел на заочное поступать. Санек чуть со смеху не умер, так рассмеялся, когда узнал. Я и сам бы его поддержал, если бы мне годом раньше кто сказал, что я в студенты заделаюсь. Но выучился, учился честно, кстати. Разбирался, по ночам сидел, книжки читал, и формулы запоминал, контрольные делал, и курсовики. С чертежами у меня только ничего не получалось, терпения не хватало. Ну и тут решил. Козленок, один высоколобый, к девкам в общаге подкатился. Вымогал с ученок близость, отчислить грозился. Я младших к нему поговорить отправил. Так он даже сначала верить не хотел, что нашелся кто то за девчонок вступиться в общем козленок отправился на больничный а я нарисованный благодарными студентками проект преподом сдавать как диплом получил стал федорович меня везде с собой таскать дела передавать у нас не столица у нас весь бизнес на личных связях построен на взаимных одолжениях и отношениях это я и без старого строителя знал так что кое в чем сумел таки его удивить Как наш дядя Вова сыглый снялся, и братва сеть гипермаркетов затеяла строить, наша суп подряд и получила. А кто еще? Один я такой у шефа нашелся, фишку вовремя прочуявший. Одно за другое. Майер рулил в клубе, а я учился строить, а Миха, как приклеенный, всюду со мной и всегда за баранкой. Коленок только непрекаянным болтался, то к блатным его несло, то еще куда как его брата-старшего в Питере застрелили, мы, считай, последний раз всей бандой сработали. Съездили, нашли кто чего и за что, и падлу привалили. Каждый по пуле выпустил, и ствол вместе с трупом в Финский залив скинули. И раньше, с детства вместе держались, а после той командировки еще и кровью повязались. Я, Санька, в службу безопасности фирмы пристроил. Но тот уже без куражей жить не мог, Легкие деньги, легкая жизнь, стрелки, разборки, наезды. Дядя Вова, коленка моего, за бультерьера какое-то время держал. Не удивлюсь, если кроме того гада, что рыбам на корм пошел, на саньке и еще кто был. Помер Федорович уже в новом веке, а полгода спустя и Палыч за старым другом ушел. И оба оставили мне свои доли в фирме. И такое бывает. Чужой я им вроде был нифига не родственник, а приняли меня старые волки. Наследником хозяйства назначили. Надо сказать, вовремя я от бандитской темы отвалился. Ну, не то чтобы совсем, скорее так, слегка в сторону отъехал. Дань дяди Вове иногда все-таки завозил. Под его шефа имя не такие госзаказы. Отхватывать удавалось, что конкуренты только зубами скрипели. Ко времени кризиса, Я уже целыми микрорайонами строил, миллиарды через мои счета проползали. Не то чтобы прям олигархом был, слухи о том, что прибыли со строительства почти как с героина, сильно преувеличены. Люди думают, будто бы раз квартира стоит, допустим, 10 миллионов, таких то хозяин фирмы в карманы положат. Как бы не так. А стройматериалы, а зарплаты, а техника, а чиновнички наши, крохоборы. Четверть цены чистую на откаты и дележ уходит. Но худо-бедно ковырялся. Яхты стометровые не покупал, но жили мы с Натахой и сыном Никитой в коттедже среди сосен, а ездил на Гелене. Нравилась мне его суровая простота. Танк. Уазик в пределе своей эволюции. А вот у пацанов, тех, кто в хулиганах остался, дела все хуже шли. Особенно после того, как высоких покровителей дяди Вовы за коррупцию посадили. Менты пуганые стали, бандитам помогать не торопились. Они, полицейские начальники, теперь сами фирмы крышевали и в подачках от братвы нуждаться перестали. Стали видных ударников криминального труда на собеседование таскать к следователям. В делах давно прошедших дней копаться. Из архивов все наши прегрешения выкопали. Неуютно сделать пацанам в городе, и деваться некуда. Миллионов никто не скопил, чтоб по заграницам от глупых вопросов прятаться. А потом как-то вдруг все кончилось. Ходили слухи, что дяде Вове нашему место показали, в загон определили. Типа «здесь твое?» А сюда не лезь, занято. Еще была у меня такая мысль. Вполне может быть, что получил наш шеф привет От давнишнего своего соперника и врага, лидера краснополянинских, корейца Кима. Тренер наш в новую власть не верил. Говорил, мог, чтоб порядок в России навести, стальным нужно быть, титановым. Так кулак сжать, чтобы у наших людишек спины захрустили. Царь вот плевать хотел на мнение всяких там разглагольствов у Вова. Сказал, будет вот так, и все побежали исполнять. А кто против, того плаха ждет с нетерпением. Или красное, Сталин там или Троцкий. Суровые ребята. Пинками народишка в светлое будущее загоняли. А тем, кто упирался или поперек базарил, лоб в зеленку. А этот чего? Голова в телевизоре. Все за бабло. Хрен знает, чего хочет и как к этому всех вести собирается. Так и получилось, что новую тему дядя Вова не вкурил. Ждал все чего-то, надеялся, что все вернется и вновь полетят по городу тонированные бэхи с бригадами наводить порядок среди коммерсов по совести и понятиям. А Ким — тот другой. Пацаны его в бизнес рванули, а он сам с ближниками — в политику. Дохлых кур бабкам раздали, бабло кому надо подвезли, типа пожертвования на выборы, и Краснополянинский в Госдуме очутился. И в Уболсовете, его люди, и в Гурсовете, и все в партии власти состоят. Хрен их подцепишь. В лихие 90 эти депутаты так куролесили, такие куражи откалывали. Менты до сих пор вспоминают креститься. А теперь власть, бляха от ремня. Наших окраинных по следакам таскали, а эти трудовой мозоль на брюхе по заседаниям отращивали. Думается мне, дяде Вове, ну и хулиганам нашим. Лужок определили, что, блин, паслись спокойно и в серьезные дела рыло не совали. Какому пацанчику, привыкшему понтово жить, такое понравится? Пусть и денег в карманах не меньше прежнего, но одно дело по крутизне своей иметь, и совсем другое — из выделенной кормушки. Барыги, что еврофантиками у обменников банкуют, и те боятся перестали. Чуть что к ментам или депутатам под крыло перебегают. И наказать не смей, конкуренция. И совсем уж придавить шефа к ему мешал спорт. Об этом тоже в саунах пацаны шептались. У нас ведь федерация дзюдо и самбо Сибири, а дядя Вова — ее почетный президент. А кто главный дзюдоист страны? Вот тот же. Подробности своих переговоров в верхах шеф до нас не доводил. Но и так ведь понятно. Тренера... При одном упоминании о Киме трясти начинало, и пошло покатило из уха в ухо, побежал слушок, что будто бы даже за голову Краснополянинского назначена награда, и будто бы даже аж целый миллион вечно зеленых американских рублей. Коленок совсем неожиданно для всех в религию ударился Сначала по церквам зачистил, с попами долго общался и службу стоял, и вдруг пропал на несколько месяцев. Мы уж думать, что попало, начали, а он, как оказалось, в монастырь ушел, в области, в тихом месте. Мы с Потсом его туда навестить ездили, так этот Инок, или как там их называют, даже нам не обрадовался. Последний год перед уходом Санек и вовсе в скиту каком-то жил, чуть ли не один хрен знает какой глухомани, и кроме нас с Михой видеть никого не желал. Такой вот у человека путь к Богу оказался. Это я к тому все говорю, что разошлись пути. Расползлись все, поговорить не с кем. В криминал я больше не лез и в чужие дела не вникал. Костю Майера к себе главным инженером перетащил. Он тоже институт закончил, но он все-таки... Мы с ним от Краснополянинских не отстреливались. Все вокруг, ну, кроме поца, чужие, никому верить нельзя. И тут вдруг младший брат позвонил. Самый младший, любимый, Леха. Средний, дед Егор, тоже любимый, но... Короче, Лехи 18 еще не было, как мы с отцом его в армию отправили. Молодой был пацан, горячий, в той же секции, что и я сам бы занимался. Не у шефа уже, конечно, у кого-то из наших пацанов. Ну и послал тренер мелких хачу в киоске о долге напомнить. Те и пошли, почему нет и я бы пошел. А Хач попался дерзкий, ругаться стал матом, брат с друзьями тоже за словом в карман не лезли. И кончились прения двумя переломами у Хача и арестом Лехи. Дерзкий Барега заявление писать не стал, он же не кот какой-нибудь, у него же не девять жизней. И Леху, по совести, надо было бы отпустить. Но протокол попал на стол начальника отдела по борьбе с бандитизмом. И тут решил хапнуть дополнительное лаве с известной в узких кругах фамилией. Ну и хапнул, сука. Да еще многозначительно так намекнул, что дело пока в сейфе полежит. Мало ли что, мол. Я пожал плечами и поехал к генералу Ментовскому. Привет от дяди Вова передать и в дом отдыха пригласить. И уже там, среди голозадых девок у бассейна и сосен, поинтересовался, почему жадного начальника никак не отправят за казенный счет на Северный Кавказ, отдохнуть, развеяться, а заодно навести там конституционный порядок. За что держите, мол, заслуженного человека в душном кабинете? Дома с отцом, пусть земля ему пухом, посоветовались, и навестил я военного комиссара нашего района. Армия, школа жизни. Вот и решили, что чем по стрелкам и разборкам за мной следом мотаться, пусть еще поучатся». Так вот и получилось, что за два месяца до своего 18-летия отправился мой самый младший братишка в учебку. Дальше больше. Попал братишка в морскую погранслужбу. Прямо скажем, в хорошие руки попал. Прижился там, человеком стал. Два года оттрубил и на контракт остался. Потом в школу мичманов, женился, медаль какую-то получил или орден, по заграницам поездил или поплавал, или походил, да ни один ли фиг. И тут позвонил со своего Сахалина, обрадовал. Какому-то «умному» в кавычках в голову пришло, что не нужны больше российской армии флоту прапорщики с мичманами. И пошел мой молодой еще братик на пенсию. Ну и чего ему там на далеком острове делать было? Собрали они с Любкой детей, двое уже у Лехи пацанов росло, Шмотки в два баула закинули, да и прикатили. Отцова хата пустая стояла, берег зачем-то, все продать не решался. Вот и пригодилось. Егор, ну, средний наш брательник, не возражал. Они с женой и детьми чуть ли не в первом же построенном мной доме трешку полногабаритную получили. В дар, так сказать, на защиту диссертации. Средний в науку пошел, какую-то физику земли изучал. Я не в теме, что там, а он непонятно объяснял. Егорка вообще меня стеснялся. Я ведь долго говорить нормально не мог. Все на чё-кого срывался, а у него вокруг профессора с доцентами. В их банде не принято братьями-хулиганами хвастаться. Ирка Егоркина, хоть и строгая женщина, экономистом в банке работала, а нашей компании не гнушалась. То одно, то другое для племянников просила. С Егорки-то какой добытчик? Он на науках своих только очки и сутулость заработал. Короче, встретил я Леху по-людски. Тетки на стол снеди накидали, водка из морозилки, бутылка запотевшая. Сели мы с братами и стали разговаривать о том, как нам теперь жить и куда старшего мичмана на работу пристроить. Одно за второе, третье за десятое. И так это все чудесно вышло, как я уже лет двадцать не сидел. Дети скучковались возле компьютера, конечно. Жены о чем-то своем, о бабьем шептались. А мы с братанами вместе, как в детстве, родителей только за столом не хватало. Ну и рассказал я о той наколке у алтайской бабы на руке и о нашей экспедиции. Смехом так рассказал, с юмором. Только парни вдруг всерьез заинтересовались. И стали мы думать подводку с хрустящими груздочками, как можно было бы плиты те проклятые поднять и клад добыть. Егор даже бумагу затребовал и схемы рисовал, а Мариман мой младший список, чего на раскопки взять нужно, составлял. «Ты как, Андрюх?» — скалясь, — поинтересовался Леха. «На работе своей совсем завяз? Или можешь с братьями на отдых съездить?» Я-то, походу, моря океаны посмотрел и из пушки стрелять умею, а вот клад ни разу еще не видел. У ваш старого моряка связи на то место. Потом уж совсем причаливать на родине буду». «И я бы с вами», — неожиданно решился Егорка. «Отпуск через неделю у меня. Ирина уже на дачу лыжи навострила. Да только че я, тех помидоров с морковкой не видел. Раз в жизни к тайне прикоснулся. Наследие предков руками пощупать. И супругу мою, ты вот, Андрюха, и уговоришь. Тебе она не откажет, она тебя уважает. А ты, — вскинулся я, — ты уважаешь? А я тебя люблю, старший, — хмыкнул Егор и обнял меня за плечи. Давайте, браты, споем.